Глава 8. За учёбой и упорными тренировками, без проблемы забот, несколько недель пролетели незаметно. С приходом весны, как оживало всё вокруг, так казалось и я сам оживал. И я приступил к исполнению долгосрочной цели, которую откладывал до лучших времён. В будущем, с помощью зелий и артефактов, я собирался спасти княжество А может и всю империю от голода и холода, которые принесёт катастрофа с материка Великих равнин. И сейчас, казалось, это самое время настало, по крайней мере, пока что. Пусть даже это и кратковременная передышка, но не хотелось зря терять время. И так как у меня появилось свободное время, теперь вечера я проводил в лаборатории, изучая азы алхимии, для того, чтобы воспроизвести все зелья будущего, которые я помнил. Эти знания мне понадобятся. К тому же, теперь вся семья единогласно настаивала на том, что мне непременно нужно поступать в Академию алхимии, и я с ними не спорил. Данная профессия наряду с артефакторикой открывала немало перспектив и возможностей, и что ещё не могло не радовать. Даже бабуля отказалась от идеи, что мне необходимо поступать в военную академию боевых чародеев. Инас больше не приходила ко мне по ночам, хотя у меня и не выходил из головы последний наш разговор. По большей степени я имел вполне конкретные и весьма корыстные цели на тайник Инис, а одни только сапоги перемещения чего стоили. Наверняка там есть и много других полезных чародейских артефактов и зелий. Вот только условия получения этих сокровищ, да ещё и на короткий срок, мне не нравились. Чем больше я думал о вероятном спасении Инис, тем меньше считал, что её спасение возможно. И всё же я так и не принял окончательного решения. Что-то внутри меня, то ли совесть, то ли ещё какое-то коварное чувство, толкающее на безумство, заставляло возвращаться к обдумыванию плана о её спасении. За несколько недель у меня подобных планов с разными вариациями действий возникло по меньшей мере два десятка, но при ближайшем рассмотрении и подсчёте рисков все они оказывались ненадежными. Сегодня с самого утра в вороново гнездо пребывали гости. На помолвку Святослава и Ольги пригласили только родственников с обеих сторон, но нас оказалось достаточно много. Первыми приехали тётушки Дарьяна и Веселина со своими мужьями и многочисленными детьми, которых я и по именам-то не всех помню. Тётушки пошли в бабулину породу и оказались такими же плодовитыми. Дарьяна обзавелась уже шестерыми отпрысками и была вылитой копией бабули в молодости, такая же высокая и крупная, изрядно потолстевшая после родов. Веселена ещё не успела так разтолстеть, но от старшей сестры не оставало. Ей едва исполнилось 30, а вокруг уже вилось четверо ребятишек. Мож я тётушек тоже прибыли. Граф Любославский, муж Дарьяны, и ненаследный князь Северного княжества Бьяло-Орзельского, зимовид с Добывцы, муж Веселены. Затем приехали Аркудесы. К счастью, не всем своим многочисленным составом, а только два бабулиных брата со своими жёнами. Бабка сегодня с самого утра носилась по поместью, словно под юбку ей бросили щепотку движущей ойры. Как всегда, слишком громкая и суетливая, она раздавала приказы прислуге и нашей, и своей, которую притащила сюда в подмогу. Святослава видно не было. Он очевидно прихорашивался к торжеству и морально готовился к обряду родового обручения. В ульписе же с невестой должны были явиться к 6 вечера. Подобного рода мероприятия я не любил. Это значило, что несколько дней в поместье будет шум, суета и множество снующих повсюду родственников. Поэтому я старался лишь не раз не высовываться из комнаты и очень надеялся тут просидеть до самого вечера, хотя и понимал, что вряд ли семья мне позволит здесь прятаться. И как я и опасался, перед обедом ко мне пришёл отец. Но, он, на удивление, сегодня был в прекрасном расположении духа. И почему-то загадочно улыбался. У меня для тебя подарок, Ярослав, с порога объявил он. Подарок? В честь чего? я удивлённо скинул брови. Праздник, насколько я помню, сегодня у Святой и Ольги, а не у меня. Мы вчера с твоей бабушкой ездили в лавку артефактов. Купили несколько для выкупа невесты. И кое-что я присмотрел для тебя. Отец извлёк из кармана продолговатый Обшитый синим бархатом футляр и протянул мне. "Это подарок от нас всех", сказал он, "своим зелием в негосприимчивость и морок отыспас нашу семью. И, в общем, ты заслужил это, сын". Удивлённый благодарностью меня отца, я принял футляр и открыл. Почему-то тут же вспомнилось, как отец дарил мне родовой браслет, из-за которого я вернулся в прошлое, но внутри был не браслет, Внутри оказалась золотая цепочка и пятиугольный золотой амулет с изумрудами и рунами на обратной стороне. Если не видеть руны, амулет можно принять за обычное украшение. Но стоило только прикоснуться, как я почувствовал, какая сила исходила от него, наверняка высшей категории. Да и сам артефакт был мне незнаком, а значит, он из редких. Что это? поднял я глаза на отца. Он, довольный произведённым впечатлением, радостно заулыбался. Амулет каменная кожа это магический щит. Он наполовину снижает силу удара как чародейских атак, так и огнистрельных. Если на тебя нападут, к примеру, с кинжалом, амулет возьмёт половину силы удара на себя. Он, как утверждал торговец, выдерживает больше 200 ударов, самозарядный и подпитывается от аих чар. И чем выше уровень владельца, тем больше силы артефакта. Про подобные артефакты я как-то слышал, но никогда не видел и тем более не держал в руках. Таких слабей не больше 20. На создание каменной кожи у артефактора высшей категории уходит не менее 5 лет. Это воистину ювелирная работа, так как требует тщательно выверенных заклинаний и большой подпитки силы. Я изумлённо уставился на отца. Осторожно вытащив амулет из футляра и с интересом разглядывая его, "Зачем это?" спросил я. Он ведь наверняка стоит целое состояние. Разве мы можем себе такое позволить? Шутишь, яр, усмехнулся отец. У нас источник мёртвого озера и патент на зелье. Скорим и станем одними из богатейших людей славии. Ты заслужил его. К тому же, в последнее время тебя буквально на каждом шагу поджидает опасность. Нам всем будет спокойнее, если ты будешь в этом амулете. Спасибо, сказал я, надевая артефакт. Изумруды тут же мигнули ярким зелёным светом и потухли. Артефакт активировался автоматически. Кстати, по поводу безопасности, решил я вернуться к старому разговору и испытать удачу ещё раз. Может, нам всё же стоит обзавестись охраной? Просто перестраховаться. Если бы у нас были охранники, уверен, мух бы в нашем доме не появилось. Отец закачал головой. Зачем нам охрана, Яр? Ты же знаешь, что ни я, ни мать не любим, когда в доме много посторонних людей. Да и нанимать людей это дополнительный риск, и их необходимо проверять. Да и мало кто желает приносить присягу, пить зелье правды каждые 3 месяца и терпеть допрос. Я ведь не говорю нанимать целую армию для охраны. Достаточно будет 3-4 хороших бойцов из наших защитников. Если предложить им проживание с семьями в поместье и достойную оплату, уверен, От желающих не будет отбоя. С проживанием семьями, поджал губы отец. Да почему нет? Родовое поместье рассчитано на 100 человек, а у нас большая часть помещений давным-давно пустует. Вороновое гнездо хоть немного оживёт, и мне будет спокойнее, когда я поеду на летние каникулы во дворец императора, а после в академию, я буду знать, что вы в безопасности. Разве нам угрожает какая-то опасность? Скинул брови отец. Нет, яр, сослуживцы меня засмеют, боевой чародей и охраны, и если вдруг какой-то безумец посмеет на нас напасть, уверен, мы с тобой сумеем защитить нашу семью. То, что отец сказал, мы, конечно же, не ускользнуло от моих ушей. Было приятно слышать, что отец воспринимает меня как способного нас защищать наряду с ним. И всё же я решил настаивать дальше. Пойсти, все аристократы имеют охрану, возразил я. И боевые чародеи, и академические и с высшей категорией, и сильные ведьмы, здесь нет ничего постыдного. Это элементарные меры предосторожности. А что, если кто-то решит напасть на поместье, когда нас с тобой не будет дома? Мы обязаны обезопасить маму и её дитя. Отец на какое-то время призадумался, потом мне хотя сказал: "Возможно, ты прав, Яр. Я попрошу Корнея Даниловича подыскать нам хороших бойцов среди защитников". Я радостно заулыбался. Наконец-то отец сменил гнев на милость и теперь не только слушает меня, а ещё и идёт мне навстречу. Это правильное решение, сказал я. Отец не ответил, задумчиво уставился на мой новый амулет. Хочешь испытать? предложил он. Я с энтузиазмом закивал и тут же бросился к письменному столу за канцелярским ножом. И только было собрался полоснуть тебя по руке, как отец меня резко остановил. Э, нет, так артефакт не работает. Тебя от самого себя он не защитит, только от внешних ударов. Тогда давай ты, предложил я, протягивая отцу нож. Папа подошёл, взял его, для начала проверил, насколько он острый, взмахом разрезав лист бумаги. Нож оказался хорошо заточен. Я протянул отцу руку, он несколько секунд примеривался, а потом полоснул лезвием, но не сильно. Очевидно, подсознательно опасаясь слишком поранить меня. Боли я не ощутил. По ощущениям, словно отец провёл по руке тупой стороной, а не острый. А на ладони даже капли крови не выступило. "Давай теперь чарами", предложил я. Отец закачал головой. "Лучше не тратить зазря силу артефакта. 200 ударов это только кажется много, но их можно полностью израсходовать за одну единственную серьёзную битву". Здесь отец был прав. И я не мог с ним не согласиться. Я должен тебе сказать кое-что ещё. Начал отец тоном, который я так не любил. Этим тоном он озвучивал все плохие новости. Я вопросительно скинул брови. Как я и говорил, мне пришлось доложить о том Вурди, который был твоим секундантом. Через несколько дней к нам приедет сотрудник тайной канцелярии и будет тебя расспрашивать. Это не совсем допрос. Меня заверили, что мы вне подозрений, просто зададут несколько вопросов, но ты должен быть максимально честен. В тайной канцелярии лучше не лгать. Нам ведь нечего скрывать, верно? Отец испутующе взглянул на меня. "Верно?" кивнул я, наблюдая, как на лице отца появляется облегчение. И хотя я знал, что допроса Аякабе избежать не удастся, новость едва ли была хорошей, но благо у меня есть время подготовиться. Сотрудники тайной канцелярии хоть и хорошо обучены распознавать ложь и вести допрос, но я знал, как это всё делается. А значит, мои ответы, что бы он ни спросил, будут выглядеть как правда. Через полчаса спускайся вниз к столу, сказал отец, похлопав меня по плечу. Не зачем тут сидеть? В доме полно гостей, и тебе бы не мешало получше познакомиться со своими кузинами и кузенами. Хорошо, ответил я. От меня едва ли радовала перспектива общения с сотпрысками тётушек. Да хотя бы потому, что все они были не старше Аркадия, радовало, что сегодня также должен приехать и Андрей. По крайней мере, я буду не один среди малышни. Через полчаса, как и сказал отец, я спустился в столовую. Здесь было непривычно людно. Дом работникам пришлось принести ещё один стол из зала для банкетов. Столы буквально ломились от блюд и лакомств. Бабуля, как всегда, растаралась на славу. Моё место было по правую руку от отца в другом конце столовой. И пока я туда добирался, потратил несколько минут на то, чтобы приветствовать родственников. Обратил внимание, что Андрея ещё нет. Наверняка ещё не успел приехать. А значит, на правах старшего мне снова, как обычно бывало в прошлом, придётся отдуваться с малышнёй самому. За ужином велись весьма скучные беседы. Обсуждали семейные новости и столичные сплетни. Затем перешли к обсуждению предстоящего сговора между родителями молодых, который должен состояться после обряда обручения. От отца и бабули узнал, что Вульпис и в качестве приданого готовы передать молодым особняк Виктора и Дианы, чем вызвали недоумение многих присутствующих. После события, которые там произошли, нерешительно сказала тётушка Веселена: "Не думаю, что это лучшее место для молодой семьи. Всё это предрассудки". Сдержанно высказался Свят. Особняк большой и просторный. Там есть всё для того, чтобы мы с Ольгой могли въехать сразу после свадьбы. Что ты скажешь на это, мама? Веселена перевела взгляд на бабку, явно желая знать её мнение, как ведьмы, хотя и сама была ведьмой, правда, не высшей а средней категории. Бабуля ответила неохотя, отведяв взгляд. Мне это тоже не по нраву, но такова воля вульписов. И Святик с Ольгой сами желают там жить. Затем бабка вздохнула, натянуто улыбнулась и нарочито оптимистично добавила: "Ничего, я проведу обряд очищения, выгоню всю грязь оттуда, и молодым ничего не будет угрожать. Одной только славы об этом доме достаточно". Веселена сочувствием взглянула на Свята. После обеденной трапезы женщины отправились в оранжерею пить чай, а мужчины засели в гостиной. Меня же, как я и опасался, отправили с малышнёй и няньками в малый зал для приёмов. Несмотря на три няни, которые изо всех сил пытались завлечь детей играми и чтением, несмотря на обилие игрушек и настольных игр, дети тётушек наотрез отказывались вести себя тихо, безобразничали и носились по малому залу как угорелые. Средний сын тётушки Еселены разбил старинную вазу, которую Анфиса почему-то не додумалась отсюда убрать. Двое дerianы десятилетняя Людмила сорвала шторы с портьер, а её младший братишка тут же поспешил по ним потоптаться. Несмотря на то, что все эти дети являлись аристократами, почувствовав внезапно свалившуюся на них свободу, они вели себя отвратительно. Единственным моим собеседником оказался Аркадий, у которого ни на секунду не закрывался рот. Ещё и София не слазила с моих рук. Малышку такое количество шумных неугомонных детей попросту напугало, и она то и дело просилась к маме. Отцу мне так и не довелось стать. Всю жизнь я жалел об этом. Но сейчас я думал о том, что, может, это не так уж и плохо быть бездетным. В конце концов я не выдержал и решил, что это пора прекращать. Чары объявил я, привлекая всеобщее внимание детишек. Ты будешь показывать нам фокусы, Ярослав? Тихоно заинтересованно спросила Софья, уставила на меня чёрные глазки и крепче приобняла за шею. Другие дети тоже с любопытством уставились на меня. "Окусы показывают тех, кто не владеет родовой магией сов", объяснил я, "а я покажу вам настоящую магию". Софья восхищённо округлила глаза и приоткрыла рот, но не все дети были настроены так же. Пацанёнок, чуть младше Аркадия, скрестил руки на груди, окинул меня скептическим взглядом и заявил: "Ты же и сам ещё не взрослый. Мама сказала, ты в школе ещё учишься, а значит, ничего особенного не умеешь". Какая у тебя категория? Средняя первая? Немного выше, сдержанно ответил я, бережно поставив Софью на пол, которая безотрывно и заворажённо смотрела на меня в предвкушении чудес. Я приоткрыл окно, тут же нана сплеснув руками забеспокоилась: "Княжич, продует ветребитишек". "Я ненадолго", пообещал я своей бывшей няне, но беспокойство так и не сошло с её лица. В малом зале было достаточно света. На фуршетном столе, помимо закусок, стояло несколько графинов с морсом и соком. Из приоткрытого окна я взял немного холодного воздуха, из графинов немного влаги и сотворил не самое сложное снежное заклинание. Графин с морсом вмиг наполовину опустел, из окна подул ветер, и под потолком повисло розовое снежное облако. Так как морс для заклинания я взял вишнёвый, начертив в воздухе несколько рун, я заставил облако замёрзнуть сильнее. Из-под потолка медленно посыпались розовые снежинки, и ещё одно заклинание и немного солнечного света из окна. Снежинки засияли и заблестели, как маленькие звёздочки. Мановением руки и я заставил снежинки заплясать, закрутиться в вихрь, а после вытянуться в столб и продолжить неспешно кружиться вокруг невидимой оси. Как красиво, восхищённо произнесла Софья. Рядом стоявший мальчишка фыркнул. Ничего особенного, просто розовый снег. А можно потрогать? Не обращаю внимания на кузена, спросила София, нерешительно протягивая ручку. Подожди, я ещё не закончил, попросил я её, и сестрёнка тут же спрятала руку за спину. Теперь мне предстояло более сложное заклинание, которое не относилось к стихийным ментальное. Если бы здесь были взрослые чародеи, я бы не решился его использовать, так как ментальные чары мы изучали на последних курсах академии, и не у всех учеников имелись к ним способности. В основном к ним больше предрасположены ведьмы и тёмные чародеи средней категории. Но у меня получалось неплохо создавать иллюзии и комбинировать ментальную магию со стихийной. Нарисовав две руны Сердце и Ум, я связал стихийный заклинание со своим сознанием, и теперь можно было творить. Мысленно представил, как снежинки принимают форму шара. Для начала решил просто попробовать и понять, хватает ли моей категории силы. Снежинки тут же послушно повиновались мне. Крутящийся столб сначала начал закручиваться спирально на уровне моих глаз, а после превратился в идеально ровный, блестящий розовый шар. Дети внимательно следили за происходящим. Кто-то с интересом, кто-то с восхищением, а кто-то с неприкрытой скукой. Но главная цель всё же была достигнута. Все они наконец замолчали и перестали носиться по залу. Так как в помещении было достаточно тепло, я добавил ещё холода, чтобы фигура не растаяла, а после приставил, как шар превращается в рыбку. Иллюзия получилась почти как живая. Моя блестящая рыбка плыла по воздуху, шевелила ластами, веляла хвостом и открывала рот. Теперь даже те ребята, которые отнеслись к этому предприятию с недоверием, восхищённо улыбались. "А можешь сделать жар-птицу?" спросила дочь Вселены. Стоило мне только представить, и иллюзия рыбки сменилась на розовую птицу с длинным, как подолатие императрицы, хвостом, с длинной изящной шеей и пушистым гребешком. Именно так жарптицу изображали во всех книгах и на картинках, чтобы придать больше сходства с жарптицей. И я взял побольше света, и теперь она засияла так ярко, словно бы изнутри её подсвечивали несколько оиро камней. Птица взмахнула изящными крыльями и взмыла к потолку. Кто-то из совсем мелких детишек весело захохотал и захлопал в ладоши. Жарптица пролетела круг по залу, подгоняемая заклинанием ветра, после облетела детей. Ребята тут же принялись тянуть к ней руки. пытаться схватить за хвост. Мальчишки махали руками, пытаясь развеять иллюзию, но снежинки лишь на миг разлетались в стороны, а после вновь принимали задуманную мною форму. Развеселившись, дети начали кричать на перебой: "А можешь тетрахот начеровать? Нет, лучше сделай змей горыныча, а солдата, сделай солдата в боевом панцире. Мишку, мишку, хочу мишку и лошадку". На радостиtваре я принялся создавать по очереди всех подряд. Пришлось повторить все первоначальные заклинания, осушить графин с морсом до конца и добавить ещё снежинок, чтобы делать более крупные и объёмные иллюзии. Дети весело смеялись, резвились вместе с фигурками, няни повода люмилялись происходящему. По миниат окаучишь, деловито поинтересовался Аркадий. Он во всеобщем веселье не участвовал, а сдержанно наблюдал со стороны, очевидно считая, что слишком взрослый для подобных забав. Научишься сам, когда время придёт. Уклончиво объяснил я. И когда оно придёт, когда мне исполнится столько же, сколько тебе, когда категория силы будет такая же, как и у меня. А как называется это заклинание? Продолжил расспрос Аркадий, и я снова решил не отвечать, так как прекрасно понимал, что брат наверняка расскажет родителям об этом, а у них возникнут вопросы, где я научился ментальному заклинанию. Нет, теоретически даже в этом возрасте я мог ему обучиться. Но вряд ли бы это вышло у меня самостоятельно. Здесь стихии, холод, вода, цвет, ветер, сказал я Аркадию. Это я обе себе вижу, буркнул он. А остальное как ты сделал животных и других, не знаю, как-то само получилось, пожал я плечами. Аркадий разочарованно поджал губы, покосившись на меня, потом тяжело вздохнул, но вдруг резко переменился и радостно воскликнул: Андрей! И бросился бегом в сторону выхода. Я быстро развеял иллюзию, поднял весь снег под потолок, и теперь здесь просто шёл розовый блестящий снег. Если Аркадию удалось обмануть, Андрей вряд ли выйдет. А мне едва ли хотелось провести остаток дня, отбиваясь от его вопросов. Софья тоже увидела брата, радостно взвизгнула и понеслась к нему навстречу, широко раставив руки для объятий. Андрей тут же подхватил сестрёнку на руки, весело рассмеялся, поцеловал её в щёку, взъерошил волосы Аркадия. А после широко улыбаясь, уставился на меня. Мы обменялись приветственными кивками. Андрей махнул головой в сторону выхода, явно намекая, что неплохо бы нам отсюда убраться, и я, конечно же, отказываться не стал. Отпусти все заклинания, я услышал разочарованный вздох их детей. Не обращая на это внимания, я направился к выходу, где меня уже ждал Андрей с Софоей и Аркашей. Приглядывай за сестрой, настойчиво велел брату Андрей. Но я хочу с вами, возмутился Аркадий. И я, заявила Софья со всей серьёзностью. Мы не надолго, пообещал Андрей. Просто поговорим с Ярославом и сразу вернёмся к вам. Точно? Обиженно уставился на него Аркадий. Обещаю, заверил его Андрей. Аркадий разочарованно вздохнул, взял Софью за руку и повёл к стальной ребятьне, где старшие дети теперь и сами начали показывать, кто на что гораз с чарах. Ты уверен, что хочешь туда вернуться? Улыбнулся я брату, когда мы вышли в коридор. Конечно, нет, я же не сумасшедший. Аркадий обидится. Ты ведь пообещал. Как обидится, так и переобидится, отмахнулся Андрей, особенно когда увидит, что я привёз ему в подарок из Китежграда. Я думал, ты приедешь раньше, сказал я, следуя за Андреем. Он цели направил нашел восточную сторону здания. Я и приехал раньше, Ну, отец забрал меня в их мужскую компанию, сказал: "Я уже взрослый, чтобы находиться с детьми". И ты оттуда сбежал, усмехнулся я. Хотя тот факт, что Андрея причислили к взрослым, а меня к детям, меня не обрадовал, но логика родителей была есна. Школьник значит ребёнок. Конечно, сбежал. Порывисто скинул он руки. Ты даже не представляешь, яр, какую занудную муть они там обсуждают. И ещё бы немного, я бы захропел. А когда сбежал, подумал, что и тебя надо спасать. И это, конечно, спасибо, хохотнул я. Тем временем мы подошли к входу на лестницу, которая вела в восточную башню. В воронятню, догадался я. Ага, 100 лет там не был. Соскучился по гарычу. Пока мы поднимались по лестнице, Андрей спросил: "Мне показалось, или я видел, как по залу носится розовая лошадь?" Раз уж он виден, отрицать смысла не было. В конце концов, уметь пользоваться ментальными чарами не преступление. Да, ответил я. Заклинание иллюзий. Ничего себе, яр! округлив глаза с удивлением, уставился Андрей на меня. И кто тебя научил? Мы только в следующем году начнём проходить ментальную магию. Подглядел и услышал, как-то как один чародей на празднике создавал это заклинание. Потом повторил и получилось, пожал я плечами. Ты меня пугаешь, братец, кахотнул Андрей. Что? Вот так взял и с первого раза сделал. Я кивнул. В этот миг мы поднялись в вороднятню. Самцов сейчас здесь почти не было, зато одна самка важно возидала в большом гнезде. При нашем появлении она несколько раз громко каркнула, посмотрела в сторону окна, словно бы звала кого-то, а после отвернулась, потеряв к нам всякий интерес. Эх, нет угарыча, вздохнул Андрей. Подожди, усмехнулся я. Возлюбленная Гарыча уже его позвала. Сейчас он явится. Андрей Зумлёнов вскинул брови и усмехнулся. Они разве так могут? Они ещё и не так могут, хохотнул я. Ну, раз Гарыча нужно ждать, тогда ты рассказывай, деловито велел Андрей, прислонившись к каменной стене башни. Я, непонимающе, уставился на него. Ну, как же? Столько ведь всего произошло, пока меня не было. Нам в академии разрешают пользоваться зеркалами связи раз в неделю. И я звоню только отцу или матери. А если бы мог, уже бы достал тебя звонками. Родители мне немало рассказали о твоих приключениях. Дуэль, братец, хитро заулыбался он. Рассказывай, хочу услышать, как ты надрал зат этому придурку Григанскому. Я мысленно вздохнул, сейчас ведь заставит пересказывать всё, что произошло в то время, пока он был в боевой академии. И про зелень его восприимчивости Морако рассказывай. Не дождавшись ответа, затараторил Андрей: "Как ты вообще сумел? Ты или чёрт аугений, или самый большой везунчик в славии?" "Скорее мне просто повезло", сдержанно сказал я. Андрей широко улыбнулся и похлопал меня по плечу, а после спросил: "Не обидно, что вся слава досталась Вятику?" "Нет, ни капли. Наоборот, я рад за него. Женился вот наконец-то. Правда, я не уверен, что невесту он выбрал хорошую". Хм, почему? удивился Андрей. Ольга из богатого рода, умная и вроде не страшная, хотя и не в моём вкусе. Или ты из-за того происшествия с Виктором и Дианой? Да, из-за него. Не верю, что Влад Вулпис не знал о действиях сына. А ещё, мне кажется, что он жаждет мести. Как-то не сходится, Яр. Если бы я хотел отомстить какому-то роду, вряд ли бы отдавал единственную дочь в этот род. Да, ты прав. И всё же почему-то меня это настораживает. Если бы я оказался на их месте, ни за что бы не простил Смерцына. Андрей кинул меня с неисходительным взглядом, поджал губы, и без слов было понятно, о чём он сейчас подумал. Наверняка считает, что у меня паранойя. "Я всё ещё жду рассказ о том, как ты надрал зад Бориславу Григанскому и как заставил сознаться в покушении Быстрицкого", с нажимом сказал Андрей. Я понял, что отвертеться от брата не выйдет, поэтому сказал: Я всё записал на шар памяти, как-нибудь покажу. Да же так, восхитился брат. В этот миг воронятник улетел гарыч. Увидев нас, ворон радостно замахал крыльями, начал кружить, гортанно каркать, а после, очевидно, от переизбытка чувств, уселся прямо Андрею на его пышную шевелюру, принявшись по ней возбуждённо топтаться. Здравствуй, гарыч, весело рассмеялся Андрей, подняв руку к голове и приглашая ворона перелесть на неё. Я тоже рад тебя видеть. Гарыч перепрыгнул с головы на руку и громко, растягивая слова, произнёс: "Здра, дружище, Андрей! Как ты поживаешь, Гарыч?" радостно улыбаясь, спросил Андрей. "Никто не обижает. Поживаю." с важным видом заявил Гарыч, резко взмахнул и перелетел к гнезду, начав кружить вокруг него, веть крыльями негромко покаркивая и явно пытаясь согнать гнёзда подругу. Сам колиниво начала вставать, также нехотя немного отошла. "Моё", гордо заявил Гароч, притопнув лапой. Мы с Андреем осторожно заглянули в гнездо. Сразу было понятно, что Гароч хвастается будущим потомством. В гнезде лежало 6 яиц, 5 голубоватых с множеством коричневых пятен, но одно отличалось от других. Оно было светлее остальных, без голубоватого оттенка и скорее белое, а пятнышки были золотистые. "Смотри, какое", указал взглядом Андрей. Наверное, и птенец будет необычным, возможно, ответил я, вспоминая, появлялись ли у нас в прошлом необычные птицы, и ничего такого не смог припомнить. Может, будет такой же особенный, как и отец, улыбнулся я, взглянув на Гарича. Наверное, это хороший для нас знак, предположил Андрей, разглядывая яйцо и улыбаясь. Я тоже улыбнулся и кивнул. Хотя появление необычного птенца для нас могло значить как благословение от предков, так и предупреждение. "Аитец, молодец", похвалил Гарыч Андрей, пальцем погладив того по голове. Ворон, как кот, прикрыл глаза от удовольствия и вытянул шею. Затем Гарыч гордо вскинул голову, несколько раз открыл клюв, издав едва различимый стрекочущий звук, и его подруга торопливо уселась на место, спрятав под собой будущее потомство. В этот микс улицы послышались звуки подъезжающих тетраходов. Вульписы приехали, догадался я. пора возвращаться к остальным. Андрей, соглашаясь, кивнул, и мы поспешили вниз.